Глава 20. Месть. И кориты по природе своей таковы, что способны нести в этот мир лишь зло и несчастье. Ласково утешает меня пастырь Симметрии, когда я вытираю слезы, задержавшись после очередной лекции по истории, что случается довольно часто. Мне нравятся уроки пастыря Симметрии. В отличие от мага ларель она справедлива, но на редкость строга. Пастор Симметрия всегда переполнен радостным волнением, которым он щедро делится со студентами на лекциях по истории и ботанике. Он не только терпеливый и восторженный учитель. Для меня пастор Симметрия и еще друг, которому можно довериться. Так добр ко мне был только дядя Эдвин. Шмыгая носом, я смотрю через плечо профессора на огромное полотно на стене зала, в котором мы слушаем лекции по истории. На картине изображены два солдата-гарднерийца с волшебными палочками в руках напротив четырех икоритов с черными развивающимися крыльями. Гарднерийцы противостоят превосходящим силам противника, совсем как я. Еще раз всхлипнув, я устало киваю. Я совершенно измучена, чувствую себя тяжелым якорем в морских глубинах. Я боюсь икоритов. Печально делюсь я с пастырем. Я уже не помню, когда высыпалась по ночам. Профессор кивает и подружески сжимает мне локоть. Не падай духом, Элорен. Близится золотой век. Черная ведьма придет и покарает всех нечестивых. Икоритов, кельтов, оборотней. И тогда варварам не спастись. Пусть так. Однако, если черной ведьмой станет Фелленбейн, мне тоже не спастись. Пастор Симитрия пристально смотрит на меня в надежде, что я осознаю истинное значение пророчества. Как бы мне хотелось найти утешение в словах дорогого профессора. Поверить, что черная ведьма придет и избавит наш мир от зла и жестокости. Однако, потирая шрамы, которые оставили на моей руке, и корит из Валгарда, я чувствую, что все сильнее поддаюсь унынию и впадаю в беспросветную тоску. Как бы я не ценила дядю Эдвина, Как бы мне не хотелось держать данное ему слово, я понимаю, что долго не выдержу. Сдамся и обручусь с Лукасом или с кем-то там еще, с кем пожелать мне обручить тетя Вивиан. Лишь бы выбраться из северной башни, которая ничем не лучше тюрьмы. В тот вечер я просыпаюсь на кухне, уткнувшись лбом в пирог с черникой. Наверное, я уснула, выкладывая начинку в готовые формы из песочного теста. Сладкие ягоды прилипли к щеке и лбу, запутались в темных прядях. У меня слиплись даже ресницы. Не знаю, сколько я так пролежала. Поварихи разошлись. На кухне лишь Айрис Моргейн. Айвин вносит дрова, чтобы сложить их возле печи для утренней растопки. Я замираю, едва дыша, надеясь остаться незамеченной. Айрис игриво протягивает Айвину на кусок сладкого пирога. «Хочешь попробовать?» Призывно улыбается она. «У меня руки грязные», — отвечает он. «Просто открой рот», — уговаривает она, качнувшись вперед. Айрис подносит пирог к губам Кельта. Он смущенно повинуется, и Айрис вкладывает пирог в рот Айвину нежно, стерев капли сока с его нижней губы. Когда он не смотрит в мою сторону и не пышет яростью, Кельт очень красив. У него пухлые губы, странно сочетающиеся с острыми угловатыми чертами лица, а его глаза сияют, будто сквозь зеленые стеклышки светит солнце. Вот только не стоит забывать, что передо мной Кельт, и наверняка ничуть не, не лучше того, который соблазнил Сейдж и заставил ее разорвать обручение. К тому же Айвин меня терпеть не может. Скажем прямо, ненавидит лютой ненавистью. «Ну как?» спрашивает Айрис, наклонившись к Айвину. «Очень вкусно!» отвечает он с набитым ртом, не сводясь с нее глаз. «Еще хочешь?» Судя по голосу, она предлагает не только пирог. Айвин смотрит на нее, как зачарованный. «Ой, у тебя крошка на подбородке», – мурлычет она. «Ничего», – отступает на шаг Айвен. Однако девушка не сдается и стряхивает крошки с лица Айвина. Подходит еще ближе и игриво касается его шеи. Кельт смотрит на нее в замешательстве, борясь с нахлынувшими чувствами. «Как тяжело их видеть!» «Таких счастливых, довольных жизнью!» «А рядом я, измученная». Перемазанная черничной начинкой. Язык потемнел от микстуры, которую я пытаюсь вылечить упрямый кашель. Холодные ночи в Северной башне не прошли даром. Выгляжу я, честно говоря, хуже некуда. Этого не могут скрыть даже шелковые платья тети Вивиан. А Айрис Моргин, совсем недавно напавшая на меня в хлеву, веселится с красавчиком-кельтом. Видеть это выше моих сил. Хочется разрыдаться от бессилия и швырнуть в нее банкой джема будто подслушав мои мысли, Айвен оборачивается. Под его ненавидящим взглядом я наливаюсь краской и отрываю, наконец, щеку от липкого пирога. Айрис тоже смотрит в мою сторону. Ее игривое настроение мгновенно улетучивается. Она шепчет что-то Айвену на ухо. «Нет, я не знал, что она здесь», — отвечает он по-прежнему, глядя на меня. Неразборчиво что-то прошипев, Айрис выскакивает на улицу и с грохотом захлопывает за собой дверь. Айвин в ярости смотрит на меня. Конечно, радуется, до чего я дошла, как низко пала внучка великой карнисы Гарднер. У меня больше нет сил прятать отчаяние. Глазам подступают слезы, губы дрожат. Ярость на лице Айвина вдруг уступает место искренней тревоги. Его зеленые глаза смотрят серьезно, с невысказанным беспокойством, и эта неожиданная мягкость болью отзывается в моем сердце. Хорошо ему, весело с этой Айрис. Схватив мокрое полотенце, я торопливо вытираю с лица джем, отводя глаза. Какое унижение! Но уж плакать я при нем не стану, не дождется. Чувствуя, что слезы вот-вот брызнут из глаз, я вылетаю из кухни, и бегу, не останавливаясь до самой северной башни. В комнате я падаю на кровать и, зажмурившись, чтобы не видеть ненавистных икоритов, плачу, пока не проваливаюсь в сон. Утром я просыпаюсь от странного шума. Что-то разбилось. Дрожа от холода и воспоминания о кошмаре, в котором ко мне снова приходила шелки, я оглядываю комнату. Икоритов нет. Только цыпленок орели разгуливают по моему письменному столу, поклевывая пергаменты и карандаши избрасывая на пол разные мелочи. На полу лежат осколки. Все, что осталось от керамического портрета моих родителей. Другого их изображения у меня нет. На меня холодной волной накатывает ярость. Выпрыгнув из постели, вся в слезах, я поднимаю один из осколков. На нем едва различимая половинка лица моей мамы. Мне больше никогда не увидеть дорогих лиц. Ярость захлестывает меня, как неумолимый океанский прилив. Ну хватит. Доигрались. И пусть потом Ариэль попробует меня поджечь. Посмотрим, что у нее получится. А я пойду к ректору и отправлю эту сумасшедшую в тюрьму, где ей и место. Торопливо набросив одежду, я подхватываю цыпленка и выношу его из башни. Холодно. Трава кое-где побита инеем. Вряд ли птица долго проживет одна. Ее или вернут в птичник за кухней, или сожрут хищники. Подавив зарождающееся в душе раскаяние, я ухожу на лекции. День тянется медленно. С самого утра меня преследует растущее беспокойство. Она это заслужила. Напоминаю я себе, отчаянно натирая на мелкой терке целебные корешки для новой микстуры. Это всего лишь цыплёнок, украденный из университетского птичника, к тому же. Ему давно пора в суп или навертел. После занятий, выкроив минутку перед работой на кухне, я иду в башню, чтобы оставить там тяжелую сумку с книгами. Я пробиваюсь сквозь серый туман, едва переставляя ноги. Смахиваю с лица холодные капли дождя. С каждым шагом все больше распаляя в себе ненависть карель Когда я добираюсь до северной башни, Я мысленно готова к новой схватке с икоритами. Я готова победить. Мои шаги эхом отдаются в тишине, разбивая чувство вины на мелкие кусочки. Так ей и надо. Она это заслужила. Возле двери в комнату я на мгновение замираю в нерешительности. Какой странный запах. Будто разожгли или уже потушили огонь. Сдрогнув от дурного предчувствия, я распахиваю дверь. При виде открывшейся картины я цепенею. Колени подгибаются. Мое одеяло! Мое бесценное детское одеяло! Его сожгли посреди пустой комнаты. На полу осталась только госточка угольков, да последний лоскут еще дымится, быстро превращаясь в черный пепел. Я бросаюсь вперед, затаптываю язычки пламени, поднимаю оставшийся лоскут ткани, И едва не падаю без чувств, когда он рассыпается у меня в руках. Арель уничтожила мое одеяло. Упав на колени перед кучкой черного пепла и обезвучно всхлипываю, горю я о последней нити, которая связывала меня с мамой. Я хочу, чтобы ее здесь не было. Лукас оборачивается на мой голос, отводя взгляд от гарднерийских лучников. В этот холодный мрачный вечер они учатся бить точно в цель. Сумерки быстро сгущаются. Возле мишеней уже зажгли фонари. Наверное, у меня необычное выражение лица. Лукас вглядывается в меня на редкость пристально, прищурив глаза. «О ком ты говоришь?» «О барель Он берет меня за руку и отводит в сторону от лучников. «Что случилось?» «Неважно», — отвечаю я, удивляясь суровости собственного голоса. «Я просто хочу, чтобы она исчезла. Делай, что хочешь, только пусть она уйдет». «Почему-то мне кажется, что Лукас посоветует мне само разбираться со своими врагами, и я заранее готова возненавидеть его за эти слова. Однако он молча о чем-то размышляет». «Ее исключат, только если она открыто нападет на тебя». Предупреждает он. Мне все равно. Глубоко вздохнув, Лукас ведет меня к ближайшей скамье. Что ж, садись. Рассказывай все про Арель Хейвен. С мрачной улыбкой просит он. В волю наговорившись с Лукасом я чувствую прелив сил. Он мне поможет. Он найдет способ выжвырнуть Арель из университета. Но как только Лукас уходит, я снова вспоминаю о сожженном одеяле. И у меня снова опускаются руки. Словно в тумане я бреду на кухню и пытаюсь работать, но даже просто помешивать соус сегодня для меня непосильная задача. Я стою перед огромной плитой, у меня из глаз катятся слезы. Арис и Блэдлин даже не пытаются скрыть радости при виде моего отчаяния. Они обмениваются мрачными удовлетворенными улыбками. Ой, смотри, тараканихи грустно! хихикает Блэдлин проверяя, как далеко ей сегодня позволено зайти. «Ой-ой-ой, очень грустно!» Притворно-сочувственно вздыхает Айрис, раскладывая по корзинкам свежие булочки. Блэдлин нарочно разделывает вареную курицу так, что хрустят кости, а когда я подскакиваю от неожиданного треска, саркастически подмигивает мне. Айрис хохочет. На кухню заходит Айвен с вязанкой дров. Помедлив, при виде странно развеселившихся Айрис блэдлин он обращается ко мне. «Почему ты плачешь?» «Мое одеяло. Сожгли». Глотая слезы, бормочу я в ответ. «Совсем. Ничего не осталось. Не знаю, что на меня нашло и зачем я признаюсь Кельту в своем горе. Ему ведь все равно». «Ты плачешь из-за одеяла?» С недоверчивым отвращением уточняет он. Да, схлипываю я. Как я их ненавижу. И Айрис, и Блэдлин, и Айвина. Всех. Везет этим гарнирицам. Усмехается Айвин, подбрасывая в печь линии Какая легкая жизнь. Потеря одеяла. И уже трагедия. Да, вот такие мы. Злоупорирую я. Живем себе легко и просто. Уголки губ Айвина приподнимаются в неприятной усмешке. Бесконечно сочувствую вашему горю. Оставь меня в покое, Кейт! Взрываюсь я. Айрис и Айвин обмениваются мрачными всезнающими взглядами. С превеликим удовольствием! Сверкает глазами Айвин. Он подбрасывает в печку еще дров и с грохотом захлопывает железную дверцу.